Глава 25 Потянулись однообразные дни, дни нерешительности и бездействия. Войска рвались в бой, но, с другой стороны, они голодали. Жалованье не выдавалось, казна была пуста, людей нечем было кормить. Под гнетом лишений солдаты начали унывать и разбегаться, что чрезвычайно нравилось праздному двору. Жанна скорбела. На нее жалко было смотреть, она должна была стоять беспомощно, в то время как редели ряды ее победоносной армии, от которой, наконец, остался почти что один скелет. Однажды она отправилась в замок Лож, где в это время бездельничал король. Она застала его на совещании с тремя его советчиками, Робертом де Мансоном, бывшим французским канцлером, Кристофом Даркуром и Жераром Маше.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 но мы больше не должны терять времени, нам надо встрепенуться. Король возразил, что он не решился ехать в Реймс, поскольку на его пути разложены эти сильные крепости. Но Жанна сказала, мы их разрушим, и ваш путь будет освобожден. На такое предложение король готов был согласиться. Он ничего не имел против этого. Сиди себе в безопасном месте, пока для тебя расчищают дорогу. Жанна вернулась в отличном настроении. Тотчас повсюду закипела жизнь. Были выпущены воззвания, устроили лаги для приема новобранцев в селе, в округе Берри. А со всех сторон потянулись туда и знатные рыцари, и простые солдаты.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 У них не было честных и умелых вождей, или, по крайней мере, таких вождей, которые находились бы в благоприятных условиях. С давних пор король и придворные привыкли вероломно поступать с полководцами. Благодаря этому полководцы легко усвоили привычку пренебрегать приказами короля и идти своим путем, каждый за себя. Привести к победам это никак не могло. И вот способность к бегству стала всеобщей привычкой французских войск, что и неудивительно. Однако, чтобы превратить в хороших воинов, этим солдатам недоставало лишь одного — вождя, который хорошо бы взялся за дело, вождя, который получил бы всю полноту власти, а не десятую долю ее, наравне с девятью другими полководцами. Теперь у них был такой вождь.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 Жанна торжественно вступила в Орлеан. Она проезжала под триумфальными арками, встречаемая громом приветственных залпов и колыханием бесчисленных флагов. Весь штаб сопровождал ее, поражая зрителей роскошью и блеском своих костюмов. Тут были герцог Делансон, Бастар, Орлеанский, сьер де -Бусак, Маршал Франции, Монсеньор де Гравиль, начальник стрелков, Сьер де Кулан, адмирал Франции, Амбруаз де Лоре, Этьен де Виньоль, по прозванию Лагир, Готье де Брюсак и многие другие. То был великий день. Обычные возгласы приветствий, многолюдные толпы, стремление горожан взглянуть на Жанну. Но, наконец, мы пробрались к нашему прежнему жилищу, и я видел...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 Моя святыня. 63 года я ношу в своем сердце ее образ. Одинокий образ, никем не замененный. И я теперь так стар, так стар. Но этот образ по-прежнему молод, свеж и весел, по-прежнему мил, очарователен, чист и божественен, как и в тот день, когда он поселился в моем сердце. Принеся с собой в мир... Благословение, ибо он не постарел ни на один день.